Глава третья. Не стой, где попала, попадет еще раз. За завтраком Шао передал мне приглашение Аршисы прогуляться вместе с ней по Ларану. И что, спрашивается, я должна на такое ответить? Ясное дело, нечто вежливое и правдоподобное. Пришлось объяснять, что днем я должна быть на виду. Дяде вместо себя без глаз и фантом не подсунешь. Тут уж почует неладное. И так немыслимо сложно постоянно мелькать во дворце и устраивать свои дела, выкраивая время для занятий. В итоге договорились о встрече вечером. Надо же, как мы обещали, устроить учебный поединок властительницы с нашим тренером по бою на ножах. Значит, опять лягу спать непонятного сколько и завтра снова буду зевать. Эх! Сегодня лорд Лютерон потащил всю группу на дальний полигон. На нем проводились дуэли между старшекурсниками, и поскольку такое зрелище неизменно привлекало народ, от болеющих за своих однокашников-студентов до голоренских любителей заключать пари, имелись трибуны. Удивительно, но на них кто-то сидел. Ага, вон Тиану и Шон, рядом вальяжно развалился Шаран. Куча полузнакомых студентов, какая-то голоренская публика, группа преподавателей из Белой башни и даже... Какая честь! Декан Красной башни, лорд Вэрис лично. Подозреваю, последний пришел полюбоваться на неправильную эльфийку, которую занесло к нему на факультет. Мы подошли к свободным первым рядам. Расселись. Шестерым предстояло принять участие в поединках. Остальным полагалось смотреть и мотать на ус. Из трех групп во второй тур вышло восемнадцать человек. Нас опять поделили пополам. Харан Терадур оказался в другой группе, а ехидно ухмыляющийся стик попал в мою. Посмотрел на меня и оскабился. Похоже, красавец-брюнет не простил мне песню про мамонта и жаждал реванша. Вот странный. Не я же ему репертуар подбирала. Лорд Лютерон громко объявил правила: Внутри групп дуэли будут проходить по жребию. Два проигрыша означают вылет. Пять побед — чистую пятерку. Когда число участников уменьшится вдвое, группы сольются. Никакой магии, кроме человеческой, в бою использовать не разрешалось. Зато щиты могли быть какими угодно. Хоть печную заслонку себе на фасад приклей. Ну... Но... С кабиными изделиями мы не увлекались, но сегодня на нашей четверке было понаворочено и понакручено столько, что нас можно было в жерло вулкана Шангари бросать. Кстати, Типа заботился о том, чтобы прикрыть Шаарана тоже. Там, где речь шла о Белой башне, никакие предосторожности не казались излишними. Первые поединки не особо впечатляли. Противники перекидывались стандартными бяками, только мощь зарядов казалась побольше и летали они побыстрее. Один незнакомый мне парень удачно использовал иллюзии, заставив соперника сначала отвлечься на парирование ложных ударов, а потом атаковать фантом. Наконец подошла моя очередь. Стик, вытащивший счастливый билет с моим именем, чуть не приплясывал от радости. Лютерон поднял бровь, услышал, как парень нарочисто-громко презрительно кинул в мою сторону. «Никогда, девчонки, не победить меня при помощи магии!» «Ах так! Ну, сейчас будет тебе магия, красавчик ты наш!» Разошлись по местам. Взмах руки Льютерона и понеслось. В мою сторону полетели сразу пять багровых шаров. Прищурилась. Ага, второе и третье иллюзии. С двух рук запустила по трем оставшимся ледяные биты. Не зря же я столько с кинжалами тренировалась. Продолжая серию, еще три биты швырнула в уже расслабившегося брюнета. Тот выпучил глаза и стал строить огненную стену, чтобы отразить мою атаку. Угу, занялся делом, вот и молодец. Тем временем над головой, размахивающего руками красавца, сгустились тучи. Точнее, одна тучка. Плотненькая, серенькая такая. Громыхнул гром, из серой хмари вылетел со свистом, и шмякнулся на макушку брюнета тяжелый фолиант. Бум! Звездонутый по темечку стик сел на траву. Учебник шлепнулся рядом. Льютерон подбежал к поверженному, пощупал пульс, укоризненно посмотрел на меня. Потом перевел глаза на обложку книги и громко захохотал, прочитав вытесненное золотыми буквами название «Атакующая магия». Поднял Том, и показал его трибунам. Те, кто слышал брошенную стиком фразу, сразу оценили шутку и заржали вместе с преподавателем, передавая соседям сзади, в чем соль случившегося. Через пару минут трибуны стонали от хохота. Смущенный стик поднялся с травы, покрутил головой, посмотрел на то, чем я его приложила. Выражение лица парня было неописуемым. Я жизнерадостно ему улыбнулась и отправилась к своему месту. Понадобилось почти десять минут, чтобы навести порядок. Я в это время скромно сидела на скамейке первого ряда, привалившись к груди обнимавшего меня Ардена, Глаза долу, ни к чему окружающим видеть их выражение, когда мы ментально болтаем вчетвером. Кстати, я узнала, что Шон, Ти и даже шау поставили у голландских букмекеров по сотне монет на то, что худенькая эльфийка в зеленом костюме с замотанными в кукиш волосами попадет в число победителей. Вот был уже и кросс, и клевер, и все равно находились наивные, принимавшие против меня ставки. Второй поединок оказался легче, потому что я уже видела, как дерется мой противник. Атакует мощным огненным шаром и под его прикрытием пускает несколько быстрых ударов льдом или воздухом. Значит, то, что мы использовали на драконьей магии, должно пройти и тут. Дождавшись момента, когда с пальцев шатена сорвалась пылающая сфера, поставила у него прямо перед носом упругую воздушную стену, ага, или не увидел, или уже не успел притормозить. Ледышки рикошетом застучали по щиту Создателя, заставив того завалиться на спину. Чистая победа без единого выстрела. И тут я почувствовала, Что на меня смотрят? Это было не просто внимание трибун, а тот самый взгляд, который преследовал меня в Белой башне. Липкий, обволакивающий, давящий. Ар, на меня кто-то глядит. Бейль, на тебя сейчас пялятся все трибуны. Пытаются понять, как ты уделала этого парня. Как-как, щит перед носом поставила. Ар, это не просто взгляд, а это тот самый, понимаешь? Может, Ти и Шон смогут вычислить, кто это? Они же сидят выше. Ясно. Будем следить. Возвращайся ко мне. Если кому-то нужна именно ты, он и дальше станет смотреть на тебя, а не на поле. Так что у парней есть шанс его засечь. Бель, я сейчас стану и пересяду повыше. Послал мне мысль Шон. Как раз вижу там кое-кого из старых знакомых, а по пути запишу на кристалл панораму трибун. Дома посмотрим на лица. Ага. Вот досада. Все удовольствие испортили. Теперь буду коситься на толпу и гадать, кто. Присела на скамейку рядом с Саром и снова спряталась в его объятиях. Тиану ментально, завистливо вздохнул, а потом потребовал. Смотреть на закат сегодня будешь с моих колен. Я соскучился. Моего третьего я усыпила при помощи трансмутации убойной дозой веселящего газа. Зрелищным этот поединок было не назвать. Я расслабленно стояла на своем конце поля. Соперник начал поднимать руки, но вдруг раздумал. Глубоко вздохнул, закатил глаза, его колени подогнулись, и еще через несколько секунд студент храпел на траве. Литерон посмотрел на меня, перевел взгляд на поднявшего на трибуне большой палец Шона. До лорда наконец-то дошло, от кого я набралась таких нетривиальных подходов к магии. Обреченно вздохнул и отдал команду вынести спящего и положить на плащ. В тенечке. Я со своей стороны поучаствовал в благотворительной акции, быстренько разложив закись азота на безобидные составляющие, а то будет нехорошо, если парень проспит до конца турнира. Семеро уже вылетели с соревнований. Еще двоих долой, и нас объединят в одну группу. Стику не повезло и во второй раз, А вот Харан с его перестраховкой на все случаи жизни пока шел без потерь. Прямо-таки подтверждение пословицы «Тише едешь, дальше будешь». На меня больше не смотрели, как на залетевшую по ошибке на поле боя пигалицу. А жаль. Когда от тебя не ждут подвоха, действовать намного проще. Увы, четвертый противник, Шатен-Люк, ждал. И попробовал сам пойти на хитрость сотворил на своем месте иллюзию, а сам невидимый отошел в сторону. Слава медитациям, которыми заставлял меня ежедневно заниматься Ти, я его разглядела, но решила сделать вид, что попалась. Запустила пару мороков огненных шаров по люкову фантому, отпрыгнула от посланной им ледяной биты и, обидевшись, влепила в ответ прикрытым невидимостью воздушным кулаком. В итоге все еще незримый люк Улетел в третий ряд спиной вперед и приземлился на колени какой-то дородной горожанки, которая рефлекторно схватила то, что на нее свалилось, и завизжала фальцетом, увидев в своих объятиях появившегося из ниоткуда парня. Только я захотела присоединиться к общему веселью, как услышала ментальный стон Ардена, Обернулась. Эльф цеплялся двумя руками за скамейку, стараясь не сползти вниз. Кинулась к нему, По дороге зовя Тиану и Шона. «Ар, что случилось?» «Не знаю. Мне внезапно стало плохо. Чуть не потерял сознание. Никогда так не было. Быстро идем домой. Я приготовилась вскочить, чтобы предупредить Лютерона, что ухожу». «Нет». Ар схватил меня за руку. «Уже все прошло. Ти и Шон посидят рядом. А ты заканчивай. Потом уйдем все вместе». Сверху спустился Шао который не понял, почему Тиану вдруг сорвался с места. Лютерон, видя, что происходит что-то недоброе, тоже подошел к нам. Улыбнулся Шону, похоже, маги друг друга неплохо знали, и спросил, что случилось. Я ответила, что сама не понимаю, что произошло, но прошу, если это не противоречит правилам, позволить мне провести пятый поединок как можно скорее. Не знаю, что сказал ментально нашему педагогу, уставившийся на него карими глазами Шон, но тот кивнул, взъерошил ежик светлых волос на затылке и предложил мне тянуть жребий прямо сейчас. Я хотела воспользоваться краской, но игривое настроение пропало начисто, да и противником оказалась симпатичная девушка. Парня я бы перемазала в сурики без зазрения совести, а на нее рука не поднялась, поэтому без затей выпустила три шара, два из которых были фантомами, И тут же вслед за ними несколько молний. И, наконец, одну невидимую ледяную биту. Моя противница просто не успела отразить летящий в нее арсенал. Поединок не продлился и минуты. Помахала ей рукой, улыбнулась. Она улыбнулась в ответ. Нормально. Подошла к лютерону и протянула ему зачетку. Тот, хмыкнув, вывел пятерку и витиевато расписался. Сделав прощальный реверанс, я помчилась к кару. Что же с ним случилось? Несмотря на предложенную Шао помощь, с собой мы его не взяли. Простившись и пообещав связаться позже, прикрылись невидимостью, перелетели к телепорту в парке и прыгнули прямо домой. Ар уверял, что с ним все уже отлично, что он полностью пришел в себя и вообще, может, дело в морковной запеканке, которая нас подчула за завтраком сегодня в Ларане, но мы не отставали, Поставили в центре комнаты и уставились магическим зрением. Пробой Ваури увидел Шон. Вот, ткнул пальцем. Я уставилась на место, которое он показал. Ничего особенного может, только чуть-чуть тусклее, да оболочка немного потоньше. И что это такое, Бель? Смотри еще. У эльфа Ваури таких цветов быть не должно. Это след какой-то убойной человеческой магии. Щиты закрыли от нее тело но Аура пострадала. Сейчас-то уже все сгладилось, но поспорить могу, сначала она тут висела клочьями. Поэтому, Ар, тебе и стало плохо. А если б не наша защита, ты был бы мертв. Я поверила сразу, безоговорочно, что он всегда говорил правду и никогда не преувеличивал. Получается, пока внимание зрителей было отвлечено моими фокусами на поле, Ара чуть не убили. Хотели убить, Но кто и почему? Неужели эльф Эртнеоло привлек внимание некроманта? Вот только чем? Совершенно непонятно. И еще одно надо было сделать срочно. Предупредить Шао, чтобы не снимал щиты. Захочет кого-то поцеловать? Пусть опустит их под кожу, но не снимает. Без нас защитный буфер ему не поставить, а игра, похоже, пошла по-крупному. Пока мы не знаем, кто и почему покушался на Ара, «Будем считать, что каждый из нас в опасности». Тиану кивнул и ментально потянулся к дракону, рассказывая, что мы узнали. Тот был пока еще в академии, наблюдал за окончанием турнира, но ничего интересного больше не происходило. Закончив разговор, Ти обвел нас взглядом. Шао обещал, что будет носить защиту днем и ночью. А теперь давайте разберемся, что произошло. Ардена заставили припомнить, в какой позе он сидел. Куда он глядел, было ясно, на меня. Пробой возник слева со стороны спины, напротив сердца. Шон усадил Ара на край кровати и стал водить руками над Аурой, вычисляя угол атаки. Вышел целый конус возможных углов, но и то лучше, чем ничего. Потом достали Шонову запись трибун и стали смотреть, кто сидел в секторе, откуда прилетел смертельный подарок. Вывод был однозначен и прийти к нему можно было и без хитроумных вычислений. Заклинание присвистело со стороны расположившихся справа наверху преподавателей Белой башни, а сидела их там больше четырех десятков. Я задумалась. Вертилась какая-то идея на границе сознания, ведь выходило, что некромант никак не мог знать о том, что именно пара эрт это замаскированный крон-принц и имперская кронпринцесса, которые извели под корень гильдию убить и порушили уже несколько черных алтарей. Второй вариант, что кто-то внезапно воспылал ненавистью к эльфам и решил под шумок одного прибить. Тоже казался маловероятным, оставался третьим. Его я и озвучила. Ара пытались убить, чтобы добраться до Наринель. Парни уставились на меня. Бэль, объясняй. «Вряд ли это некромант», — начала я. Нелао внешне никак не связан с его проблемами, но зато кто-то проявляет ко мне интерес. Этот кто-то, как мы знаем точно, сегодня был на трибунах и видел, как я сидела, прижавшись к Ару, а он обнимал меня. И мы всюду ходим вместе, не разлучаясь ни на секунду. Вот и выход. Чтобы получить меня, надо сначала убрать Ара. Этот... «Благообразный шатен, который поставил метку на Белисию, Как его? Пералдо?» Медленно заговорил Ти. «Сегодня я его видел». «И что?» — уставилась на него я. «Там, кроме него, половина преподавателей Белой башни сидела. Даже черная ряса декана маячила. Почему он?» «Потому. Ты и Белиссия одного типа, с учетом твоей эльфийской крови. Похожие рост, фигуры, манеры, пластика». «Помнишь, мы решили, что он ищет замену кому-то, какой-то девушке, которую потерял. Это раз. А два – это то, что поставить метку на кого-то – не слишком красивый поступок. У эльфов в стандартных приемах ухаживания такого точно не значится». «А есть стандартные приемы?» – изумилась я. Тих мыкнул. «Ара, как-нибудь лечить нужно?» – вернулась я к волновавшему меня вопросу. «Думаю, нет» отозвался Шон. «Давайте прямо сейчас сольемся, после этого энергетика должна полностью восстановиться». Мы шагнули друг к другу. Потом, устроившись на кровати вокруг блюда с пирожками, стали думать, как вычислить того, кто покушался на Ардена. Я предложила отправить меня бродить по магии в одиночестве. Если я кому-то нужна, он, наверное, клюнет. Парни дружно зашипели, чтобы я не смела так рисковать. «Ну, а если не я, а Фантом? Или не я, а Ти под Мороком?» Решили это дело обдумать как следует. Но поскольку у Тиану и Шона были еще не закончены дела с установкой порталов в нескольких городах, голосованием трое против одной, отложили ловлю на приманку до тех пор, пока не доведем до конца работу с телепортами и с разрушением алтарей. Я вздохнула. Опять не хватает времени и сил. Даже сегодня я не успела сделать то, что планировала. Была у меня мысль прихватить с собой Шона и по-быстрому скакнуть в Маранкар, поговорить с мастером Артребушем о мечах из голубого серебра. Сколько же откладывать можно? Но вместо этого я сидела, опираясь на груди и перебирала волосы Ордена, положившего мне на колени голову, и понимала, что никакая сила в мире не оторвет меня сейчас от моих любимых. Вечера Маршиса просто-таки урыла нашего орка. Я никогда не видела такой техники боя. В ней превалировали стремительные серии прыжков с ударами ногами. У властительницы были потрясающие растяжка и гибкость. Невероятная координация, а скоростью драконица не уступала Алсиниелю. Я завистливо вздохнула. — Ничего, лет двести потренируешься, тоже такой будешь. Послал мне утешительную мысль Шон. А вот Шон был не столь ловок, ему попало почти так же, как обычно влетало мне. Мои эльфы были резвее, наверное, потому что упражнялись каждый день. Мысленно я пообещала добавить дополнительные полчаса к дневным тренировкам. Приплюсовала бы и больше, но надо же когда-то еще и спать. На закуску я развлекла Аршису, представ в личине, которую носила во дворце, платьице серо-псивого цвета и с пауком на впалой груди. Отсмеявшись, драконица дала пару ценных советов. Как при помощи всего пары лишних выточек на платье можно испортить осанку, и как именно должны распределяться тени под глазами, чтобы казаться натуральнее. Простуду на губах мы решили не добавлять, все же я дракон и болеть не должна. Зато синева на лунках ногтей смотрелась очень импозантно. Затем, по просьбе властительницы, я явила ей нарины когти и кусочек чешуи. Аршиса нас так хвалила, что я еле справилась с нарой, рвавшейся продемонстрировать себя целиком. Я, в свою очередь, обратилась с просьбой показать несколько базовых упражнений боевой техники, которую практиковала драконица. Та с удовольствием устроила демонстрацию с объяснениями, а невидимый Шон... Тихонько записал все это на большой сапфир. До шахмат, к счастью, не дошло, потому что нас позвали есть приготовленное в саду на костре барбекю с вином и сидром. Удивительно, оказалось, что Аршиса тоже знает песню про деву Иву. Остается напоить Шангара, и если он в теме, можно смело делать эту замечательную песню новым гимном Содружества трех стран. А что? Хор коронованных особ и их наследников, жалобно выводящий рулады, про оставался бревном» должен впечатлить народ. На следующий день, когда я переваривала после Орочьева очередную порцию знаний о традициях и обрядах этого замечательного народа, нам передали приглашение от лорда Выриса. Аппетита у меня после подобного рассказа Об обрядах инициации юных воинов-орков почему-то не было. Ар тоже есть не хотел, так что мы решили не затягивать визит к декану и пошли сразу, как услышали, что нас зовет. Лорд Верис поднялся навстречу. Мы поклонились и присели в предложенные кресла. Декан замялся, потом посмотрел на нас. Спрошу прямо, что случилось вчера. Мы переглянулись Ар кивнул мне, и я заговорила. «Лорд Ранкар, мы вынуждены просить вас дать слово лорда и слово дракона, что ничего из того, что тут будет рассказано, не будет передано кому-то еще. Ни одна фраза». Звучит серьезно, покачал головой Верис. «Мое слово лорда и слово дракона». «Тогда слушайте. Вчера во время состязаний кто-то попытался убить моего жениха. Заклинание оказалось бы смертельным, если бы на нас не стояли блокирующие человеческую магию щиты. В ауре остался пробой. Судя по направлению удара, его нанес кто-то из преподавателей Белой башни. Лорд Ранкар наклонился вперед, оценивая важность полученной информации. Я продолжила. Это не все. В Белую башню ведет еще один след. Помните тех погибших на перевале паломников? Могла бы не спрашивать, забыть такое невозможно. В прошлый наш разговор мы не стали рассказывать, как именно их убили. Там был алтарь, на который стекала кровь живых еще жертв, и установил его неизвестный нам очень сильный маг, практикующий некромантию. К сожалению, он умен и умело прячет следы, но кое-что нам известно. Я повела рукой, и у стены напротив... Возник фантом черной высокой фигуры в надвинутом до подбородка капюшоне и с кольцом на руке. Декан откинул со лба черные волосы. Серые глаза впились в кольцо. «Это точно?» «Да», — ответила я. «Его видели несколько человек, память которых послойно считали лучшие маги Миренделя. Вообще вам стоит знать, что именно этот некромант стоял за попыткой убийства властелина небес» и крон-принца Шаарана. Сейчас его ищут, силами трех держав. Увы, у нас почти нет ключей. Мы знаем только, что он – мужчина, высокий, учился в Белой Башне, имеет небольшую примесь драконьей крови, но драконьей магией не владеет вовсе. И, кстати, драконов он ненавидит. Наступило молчание. Лорд думал, еще бы, было о чем -то. Только что я вывалила на него кучу информации, а еще одним поводом озадачиться было, почему говорила семнадцатилетняя эльфийка, а властный, взрослый, сидящий рядом лорд, всего лишь улыбаясь, держал ее за руку. Вэри сумен, Рано или поздно он задумается. Я не собиралась открываться до коронации, но когда все выяснится, декан не почувствует себя дураком, а хлопнет себя полгу и с улыбкой скажет, ага, я так и подозревал. «Чем я могу вам помочь?» – спросил, наконец, Верис. «Рассказать все, что вы знаете о магах Белой Башни», – ответила я. «Мы сами будем копать слишком долго, и можно еще один вопрос?» «Спрашивайте». Ранкар был слегка заинтригован. «Вы хорошо владеете магией порталов?» «Неплохо, хотя в последнее время осел на месте», и пользуюсь ими не слишком часто. Значит, у вас есть взятые ориентиры в разных имперских городах? Конечно, — улыбнулся лорд, — крыльями не намашешься. Я перечислила шесть названий городов, куда еще не добрались Тиану и Шон. Да, в трех из этих у меня есть реперы. Вам нужно? Сможете попрыгать по этим местам с принцем Тинуэриньелем и его другом? Друг, как я понимаю, Шон Тердейл? Понятливо улыбнулся Верис. «Смогу. Когда нужно это сделать? Чем быстрее, тем лучше. Ну, сейчас у меня еще одна пара, а потом я свободен. Лучше завтра, с утра», — сказала я. «Сейчас Тина спине мрака летел от Кирдыка на запад, к следующему крупному поселению у южной границы. А вот если завтра они сумеют с деканом пройтись по трем городам, это будет здорово». «Договорились», — кивнул Ранкар. Было видно, что его заинтересовала наша деятельность. Простите, я встала, и Ар поднялся за мной следом. Нам сейчас пора на некромантию, но очень бы хотелось позже послушать ваш рассказ о тех людях, которых вы знаете из белой магии. Декан встал след за нами. «Леди лао спасибо, что пришли и рассказали мне все это», – замялся. А потом все-таки добавил. «Если бы я не был точно уверен, что вы эльфийка, я бы решил, что вы не та, за кого себя выдаете. «Совершенно определенно на три четверти эльфийка», — улыбнулась я в ответ. «И, простите, сейчас нам пора. лорд Пират не любит опозданий». Мы успели вовремя. Пирожок влетел в аудиторию прямо за нами и сходу огорошил всех известием, что желающих сдать некромантию досрочно — Он будет ждать в субботу прямо на кладбище. Не сдавших там и прикопает. Послышался шепот заднего ряда. Группа нервно захихикала.